Глава тридцать третья. «Где я?» — прошептала Инна, садясь на диван. «Дома!» — услужливо подсказала я. «Как ваше самочувствие?» «Голова кружится», — пожаловалась Войкова. «Сейчас пройдёт», — пробормотал Валера, с опаской косясь на меня. Я незаметно для хозяйки дома погрозила ему кулаком и предложила Войковой. «Давайте я заварю крепкий чай». «Не надо!» — занервничала та. «Вы всё на кухне перевернёте, а у меня идеальный порядок!» Я кивнула. «Хорошо?» Инна затряслась. «Кто вам про рулет сообщил?» «Одна птичка напела», — ответил Смородин. «Кто пообещал вам много денег за отраву в грибочках?» «Никто!» — дрожащим голосом соврала Войкова. «Честное слово!» «И почему, когда человек клянётся, что говорит правду, «Талдычит честное слово, я никогда не вру!» «Вот почему я ему не верю!» Засмеялся стажер, который, похоже, не считал меня начальницей. Решил самостоятельно вести беседу и поставил перед собой цель не дать мне ни слова сказать. «Скажите, пожалуйста, откуда у вас деньги на покупку двух однушек и кафе, а? Почему вы испугались, когда я передал вам привет от Всеволода Игоревича Ракитина?» «Уверен, что вы прекрасно его помните!» вещал Валера. Лицо Инны приобрело землистый оттенок. Я испугалась, что она опять лишится чувств и велела смородину. «Принеси воды». «Откуда?» — спросил тот, явно не собираясь вставать. «Сам догадайся, из кухни!» — отрезала я. «Быстро!» Парень медленно встал и покинул гостиную. Я посмотрела на хозяйку, которая на этот раз не вспомнила про порядок на кухне. «Мой спутник грубо себя вёл. Прошу у вас за него прощения. Скажите, вы пекли рулеты для Ракитина? Он у вас их покупал?» Хозяйка кивнула. «Почему он к вам обратился?» — осведомилась я. «А не пошёл в ресторан?» Инна Фёдоровна вдруг улыбнулась. «А к кому ему идти, как не к сестре подруги? Я готовлю лучше тех, кто работает в общепите». Я чуть не вывалилась из кресла. «Ваша сестра и Всеволод?» «Они жили в одном интернате», — перебила меня Инна. «Зина старше Севы». Один раз ночью она пошла в туалет, услышала, как кто-то плачет в чулане возле кухни, заглянула туда, увидела новенького. Ему тогда вроде десять или девять лет было. Зинулька на три года старше. В детстве это серьёзная разница. В комнату вернулся Смородин и протянул мне чашку. «Поставь на стол, садись и молчи», — распорядилась я. Инна запрокинула голову. Зина в детдоме жила с семи лет. Отец после смерти её матери быстро женился. Мачеха вскоре забеременела. Зиночка стала им не нужна. Интернат был хороший, обстановка семейная, у каждого своя спальня, воспитанников мало. Все дети очень талантливые, их называли «вундеркиндами», Таких, как Зина с Севой, без особых способностей, больше не было, только они двое. Наверное, за Зинку отец, за Севку дед директрисе заплатил. Вот их и взяли. Мальчик на каникулы уезжал к деду, возвращался грустный. Старик постоянно имя внука путал. То Степаном его назовет, то Семеном, то Володей. Кормили Севку хорошо, вкусно, не ругали. «Делай, что хочешь». Но обидно же, когда твое имя забывают. С ребятами в интернате ни у Ракетина, ни у Зинуля отношения не складывались. Дедовщины в детдоме не было. Все попытки агрессии жестко пресекались воспитателями. Да и воспитанники не собирались кого-то чморить. Они все были слишком умны, заняты своими делами. Гениальные математики и физики. Сева и Зина были самые обычные. И о чём великим с ними говорить? Ребята подружились по причине своей одинаковой тупости по всем точным наукам и стали считать себя братом и сестрой. А мы с Зинулей в один детский сад ходили. И Раида Леонидовна, моя мама, дружила с покойной Галиной Васильевной. Когда та умерла, мамуля постоянно забирала Зину к нам. Мы пошли в один класс. Очень моя мама и её отца, вдовца, жалела а тот быстренько опять в ЗАГС побежал с беременной любовницей и отправил Зину в интернат. Невероятно стремительно события развивались. В сентябре Зинуля была счастливой первоклашкой, в ноябре умерла ее мама Галина Васильевна, в январе вдовец стал молодоженом, в апреле — отцом новорожденного сына. Дочь покойной жены, новобрачной, живо в интернат сплавил. Домой неохотно её забирал. Лето Зиночка проводила на нашей даче. Мы с ней считали себя сёстрами. Конечно, я хорошо знала Севу. Дача наша — убогий щитовой домик в селе Уборы. А у деда Севки был огромный дворец на Николиной горе. От деревни на велосипеде до него минут пять-семь езды. Ракетинг к нам часто приезжал. Когда Сева из интерната вышел, у меня уже мама умерла и я от тоски выскочила замуж за Афанасия Никитина. Поверила, как дурочка в счастливую семейную жизнь, перебралась из нашей коммуналки вот в эту квартиру, где мы сейчас сидим. Зинуля тогда тоже вышла замуж за иностранца. Севе досталось все имущество деда. Ракитин пока о семье не думал, но решил купить большую квартиру. Не хотел жить в московских апартаментах деда. Я тогда как в коммуналке жила, вернее, мучилась с пьяницей и его мамашей. Ну и сказала Зинуле, что в подъезде хоромы продаются. Она обрадовалась, сообщила Ракитину, тот апартамент и купил, зашел ко мне, принес дорогие конфеты, духи, конвертик приложил. Поблагодарил за наводку, очень мило себя вел. Мне еще от хозяина хором кое-что перепало. И Ракитину, и Зинуле повезло больше, чем мне. Подруга в Германию укатила. Сева все имущество и деньги деда огреб. Я осталась нищей. Плюхи каждый день получала и от мужа, и от старухи. Инна опустила голову. Завидовала ли я им? Скорее обижалась на судьбу, которая мне ничего хорошего не дала. Зинуля меня не забывала. Раз в месяц посылку присылала с одеждой всякой. Сева женился, мы с ним в одном доме жили, но в гости друг к другу не заходили, здоровались при встречах. И вдруг он ко мне пришел с вопросом. «Инна, ты умеешь печь рулет с грибами?» Я засмеялась. «А то, ты ж его сто раз ел на праздниках у Зинки. Это мое коронное блюдо». Я научилась очень вкусно его готовить по старинному русскому рецепту. Он сказал, «Завтра испеки такое для меня. Заплачу, сколько попросишь. Но язык прикуси. Никто не должен знать, что кулинарный шедевр твоих рук дело. Скажу, что сам испек». А у меня полный раскардаш с Афанасием. Муж от пьянства человеческий облик потерял. «Свекровь ядом брызжет, мечтает меня выгнать. Да не может! Одна доля в квартире моя?» Я решила так. Накоплю денег, разведусь, продам свою часть, добавлю, что припасла, и куплю однушку в области, там дешевле. Понятно, что в Москве лучше жить, но если выбор встал — обитать в столице с матерью Афанасия или на выселках одной в своём закутке то я обеими руками за второй вариант проголосую. Начала бабки зарабатывать, бегала по людям, щи им варила, котлеты жарила. Мне любая копейка сгодилась бы. Конечно, я тут же согласилась на предложение Севы. Приготовила для него рулет, как только попросил. «А чего вас выпечка заинтересовала?» «Неужели вы не знаете, за что посадили Всеволода?» — удивился Валерий. «Не очень интересовалась», — ответила хозяйка роскошной квартиры. «Знаю, что он убил кого-то, но без подробностей. Да и у кого их выяснять? Сын и жена Сева за границей давно. Да я с ними только вежливо здоровалась, отношений никаких не было. Зина в Германии. Это я ей об аресте братика сообщила». «Красивые у вас апартаменты», — похвалила я. «Интерьер, ремонт отличный». «Да», — улыбнулась Инна, — «моё гнёздышко, любимое, выстраданное». «Вас в полицию не вызывали?» — задал свой вопрос Смородин. «Нет», — удивилась Инна, — «а за что?» «Ракитин угостил грибным рулетом тестя с тещей, и они умерли», — сообщил Валерий. Инна свела брови к переносице. «А я тут при чем? «Готовила, как всегда, рецепт не меняла, Всеволод заказ забрал». «Никто понятия не имел, что и когда я для него пеку. Если он в рулет отраву впрыснул, то я вообще ни при чем. Эдак можно любого производителя обвинить. Кто-то молока выпил и помер от аллергии, а директора молочного завода за решетку. Так, по-вашему?» «Если глава молокозавода после смерти того человека купил две квартиры и открыл свое кафе, то его надо проверить, — заявил Смородин». Инна хлопнула себя ладонями по коленям. «Вот куда разговор заехал! Голову включите! Какая мне выгода от смерти родителей Вероники? Я не знала их, даже не видела! Я что, маньячка? Просто так людей убиваю?» «Почему просто так? За деньги?» — уточнил Валера. «Не хочу вас обидеть, но простой поварихи, которая, как вы сказали... «Людям щи варит. На две квартиры, да на собственное кафе никогда не заработать. А у вас всё это появилось вскоре после ареста Всеволода». Глаза Инны превратились в щёлки. «Я согласилась поговорить, потому что ваш начальник пообещал мне гонорар за честную беседу. Деньги на карточку кинул. Но вы обнаглели». «Я не обязана отвечать на идиотские вопросы и оправдываться. Только скажу, у меня есть любимый человек, очень богатый. Ему приобрести любое жилье — расплюнуть. Он меня любит, но от жены больной не уйдет. Вот откуда мои квадратные метры!» «Нелогично», — пробурчал Валерий. Вы доете олигарха и соглашаетесь беседовать с нами за гонорар. Одно с другим не монтируется. Инна вскочила. Убирайтесь немедленно! И тут у меня зазвонил телефон.